— говорил Обломов. — Что я хочу с ней видеться. Я нанял здесь квартиру. — Вы, стало быть, новый жилец, знакомый Михея Андреевича. Э -э вот, погодите, я скажу. Она отворила дверь, и от двери отскочило несколько голов и бросилась бегом в комнаты. Он успел увидеть какую-то женщину с голой шеей и локтями, без чепца, белую, довольно полную которая усмехнулась, что ее увидел посторонний, и тоже бросилась от дверей прочь. Пожалуйте в комнату, сказала старуха, воротясь, вела Обломова через маленькую переднюю в довольно просторную комнату и попросила подождать. Хозяйка сейчас выйдет, прибавила она. А собака-то все еще лает, подумал Обломов, оглядывая комнату. Вдруг глаза его остановились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 И когда Обломов пожелал ее видеть, она на домашнее будничное платье накинула воскресную свою шаль, а голову прикрыла чепцом. Она вошла робко и остановилась, глядя застенчиво на Обломова. Он привстал и поклонился. Я имею удовольствие видеть госпожу Пшеницыну?» спросил он. Да, отвечала она. Вам, может быть, нужно с братцем поговорить?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 «И Михей Андреевич приходит». «Ужели и Михей Андреевич приходит?» Спросил Обломов. «Ей богу, правда?» Прибавила она. «И послезавтра мне нельзя!» Отговаривался с нетерпением Обломов. «Так уж на той неделе...» Заметила она. «А когда переезжать-то станете? Я бы полы велела вымыть и пыль стереть...» Спросила она.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 Вдруг вспомнил он, глядя по сторонам на заборы. «Надо опять в морскую или в конюшенную?» «До другого раза», — решил он. «Пошел скорей!»